И когда Шахземан увидел такое, все почернело перед глазами его, и он сказал себе, «Если это случилось, когда я еще не оставил города, то каково же будет поведение этой проклятой, если я надолго отлучусь к брату?» И он вытащил меч и ударил обоих, и убил их в постели, а потом в тот же час и минуту, вернулся и приказал отъезжать, и ехал, пока не достиг города своего брата. А приблизившись к городу, он послал к брату гонцов с вестью о своем прибытии, и Шахрияр вышел к нему навстречу и приветствовал его до крайности обрадованный. Он украсил в честь брата город, И сидел с ним, разговаривая и веселясь, но царь Шахземан вспомнил, что было с его женой, и почувствовал великую грусть, и лицо его стало желтым, а тело ослабло. И когда брат увидел его в таком состоянии, он подумал, что причиной тому разлука со страною и царством, и оставил его так, не расспрашивая ни о чем. Но потом, в какой-то день, он сказал ему, «О, брат мой, я вижу, что твое тело ослабло и лицо твое пожелтело». А Шагзаман отвечал ему, «Брат мой, внутри меня язва». И рассказал, что испытал от жены. «Я хочу...» Сказал тогда Шахрияр, чтобы ты поехал со мной на охоту и ловлю. Может быть, твое сердце развеселится? Но Шахзаман отказался от этого, и брат поехал на охоту один.